Глава 18. Дым от пожаров медленно рассеивался, открывая апокалиптическую картину. Вокруг, конечно, было уже не поле боя, а скорее кладбище бронетехники. Искореженные танки, развороченные грузовики, горящие востовы бронетранспортеров. Все это лишь малая часть потерь, которую понес противник. А ведь где-то в лесах, на холмах, среди кустов, лежат еще сотни убитых солдат тех, кто попытался оспорить мои права на жизнь на мой дом. Неужели все прошептал один из гвардейцев, опуская оружие? Я поднялся, превозмогая бой и слабость, и еще раз взглянул на поле боя. Все было кончено. Под тарме противника на этом участке не осталось и следа. Те, кто выжил в панике, бежали, побросав оружие и технику. Особый отряд австро-венгров был развит. Из 12 магов выжило всего трое. Остальные погибли от моих каменных снарядов и атак гвардейцев. Имперский отряд Альфа тоже улетел не выполнив свою задачу. Помяли их, конечно, хорошо, но обошлось без потерь. Внизу, у подножия стены, кипела работа. Гвардейцы собирали трофеи, оружие, боеприпасы артефакты. Механики осматривали подбитую технику, оценивая ее состояние. Ведики оказывали первую помощь раненым. Рядом со мной, нетравливо перемещаясь, в ледя обломков, ходит скала, хмурясь и внимательно разглядывая результаты боя. Его обычное невозмутимое лицо сейчас выражало лишь усталость и напряжение. «Ну что, дядя Кир», — сказал я, отрываясь от размышлений. «Как ты?» Скала усмехнулся, почесал затылок. «Да уж, Теодор, умеешь ты удивлять?» «Я-то думал, что сейчас придется отступать, а ты, черт возьми, взял и переиграл их всех как детей». И опять меня от старика заставил поволноваться. «Не переживай, дядя Кир. Ты же знаешь, что я никогда не отступлю». «Это я знаю», — проворчал он. «Но я бы хотел знать, как ты это делаешь». Где ты научился таким фокусом? А это секрет. Улыбнулся я. Но поверь, когда придет время, ты узнаешь все. Скалак, махнув рукой, прошел вперед, рассматривая результаты моего представления. Непонятно как, но мы победили. И победа эта далась нам нелегко. Австро-Венгры дрались отчаянно, но мы выстояли. Мы защитили Лихтенштейн, однако радость победы была неполной. Я чувствовал невероятную усталость, которая пропитывала каждую клеточку моего тела. Магический резерв был практически на нуле, да и физически. Я был измотан два дня сна, постоянное напряжение, магические дуэли, рукопашные схватки. Все это выжило из меня все соки. Мне нужно было время, чтобы восстановить свои силы и обдумать дальнейшие действия, чтобы подготовиться к новым испытаниям. Теодору, что будем делать с этими грудами металлолома? Спросил скала, указывая на подбитую вражескую технику. Их вряд ли удастся починить. Пусть наши люди разбирают. Все, что можно использовать, отремонтируем и модернизируем. Остальное переплавим на сырье. Скала отдал необходимое распоряжение. А я, наконец-то, позволив себе расслабиться, медленно спустился со стены, чувствуя, как подкашиваются ноги от усталости. Теодор, ко мне подошли граф Ишенк и Рифцер. Народ в Вадуце ждет твоих указаний. Тебе нужно выступить перед народом, выяснил Рифцер. Объяснить ситуацию. Рассказать о своих планах. Люди в растерянности. Они не знают, кому верить. Они боятся. Им нужен лидер. Лидер, который сможет защитить их. Я задумался на мгновение. Вы правы, сказал я наконец. Мы едем в столицу. На центральной площади в Адуце собрались тысячи людей. Солдаты, рабочие, аристократы, студенты, пенсионеры. Матери с детьми все они собрались здесь, чтобы услышать хоть что-нибудь, что даст им надежду на будущее. На импровизированной сцене, сколоченной из досок и ящиков, стояли графы Шенк и Рихтер, Святослав, Волынский и другие влиятельные аристократы Лихтенштейна. Наконец на сцену поднялся граф Гордеев. Он поднял в руку, призывая к тишине граждане Лихтенштейна. Начал он громким, четким голосом. «Сегодня мы одержали важную победу. Мы отразили атаку ровстрийцев. Наша земля в безопасности. Толпа взорвалась ликующими возгласами». Люди обнимались, смеялись, плакали. Они не могли поверить, что маленькое княжество смогло противостоять мощной армии Австро-Венрии. сделал паузу, ободя взглядом толку. «Эта битва была тяжелой», — продолжил он. «Мы понесли потери. Многие наши братья и сестры погибли, защищая свою родину. Но их жертвы были не напрасны. Мы победили!» Князь Роберт Бобшилд предал нас. Он хотел сдать Лифтенштейн австро -Венри. Он пытался украсть наше золото. Он виновен в гибели многих невинных людей. Толпа заботила негодующий, скандируя предатель Смерть Бабшилду. Но даже в этой сложной ситуации мы не сдались. Мы объединились и дали отпор врагу. И все это благодаря одному человеку. Человеку, который не побоялся встать на защиту Ехтенштейна. Человеку, который стал для нас символом надежды. Он повернулся и указал рукой на меня, стоящего немного в стороне сцены. Теодор Вавилонский. Гордеев жестом пригласил меня на сцену. Толпа снова взорвалась аплодисментами. Люди скандировали мое имя, размахивая флагами Лихтенштейна. Я вышел на сцену и, дождавшись пока шум немного утихнет, начал говорить «Друзья, сегодня я обращаюсь к вам не как к подданным князя, а как к своим соотечественникам, как к тем, с кем живу, делю хлеб и защищаю этот клочок земли. Я рад, что смог быть полезен Лихтенштейну, этому маленькому княжеству. Я хоть и не прожил здесь долго, но с уверенностью могу сказать, что Лихтенштейн стал моим домом. И я сделаю все, чтобы защитить его. Люди активно стали шептаться, обсуждая мои слова. Вы слышали, воскликнул один из горожан. Он сказал мой дом. Да, да. Подхватили другие. Я с удивлением посмотрел на Волынского. Василий Петрович, тихо спросил я. Что они такое говорят? Это слова одного легендарного героя древности, пояснил Гордеев. Он говорил, что Лихтенштейн в сердце и в крови, что не важно, где ты родился, важно, где ты живешь и за что ты готов умереть. Мудрые слова, согласился я. В этот момент Василий Гордеев снова взял слово «друзья». Обратился он к толпе. Наше княжество не может существовать без правительства. И сейчас, в это тяжелое для нас время, мы должны объединиться и выбрать того, кто сможет привести нас к победе. Человека, которому мы сможем доверить свою судьбу. Человека, который станет для нас символом надежды. Вы знаете меня много лет. Я всегда был честен с вами. Я никогда не прятался за спинами других. И сегодня я хочу предложить вам свою кандидатуру. Тут он сделал паузу, а я расслабленно выдохнул. Сейчас он назовет себя, а я смогу наконец отправиться домой и выспаться. Как же я устал. Но тут граф многозначительно посмотрел на меня и продолжил. Я хочу предложить вам свою кандидатуру в качестве доверенного лица Теодора Вавилонского, а на пост временного главы княжества предлагаю избрать самого Теодора Вавилонского. Толпа замерла, несколько секунд стояла гробовая тишина, но затем площадь взорвалась ликующими криками. Люди скандировали мое имя, размахивая флагами, а я стоял, не веря своим ушам. Графиня Анастасия Разумовская, удобно устроившись на заднем сиденье бронированного автомобиля, наблюдала за происходящим на площади. Сердце ее бешено колотилось в груди, а в горле стоял ком. Она не могла поверить, что все это происходит на его. Исчез совсем недавно Теодор, бледный и изможденный, едва держался на ногах, а сейчас, стоя на импровизированной сцене, словно преобразился. Его осанка выпрямилась, усталость исчезла из глаз, голос звучал твердо и уверенно. Он говорил с людьми, своими словами зажигая в их сердцах огонь надежды. Анастасия невольно улыбнулась, восхищаясь его силой духа и невероятной харизмой. Он был настоящим лидером, способным повести за собой людей. Он удивительный, думала она, всматриваясь в его лицо. «Мы не так давно познакомились, и кажется, что я знаю его целую вечность». Жизнь Анастасии круто изменилась с тех пор, как она встретила Теодора. Она графиня из древнего и влиятельного рода привывшая к роскоши и беззаботности, столкнулась с реальными проблемами, когда ее род стал опальным. Тогда казалось, что жизнь уже никогда не станет лучше. Но Теодор открыл ей новый мир-мир, где важны не титулы и положения в обществе, а настоящие человеческие качества, честь, мужество и преданность. Он научил ее не только использовать свой дар, но и верить в себя бороться за то, что ей дорого. Анастасия вспомнила их первую встречу, Тогда она восприняла его, как очередного назойливого поклонника, пытающегося завоевать ее внимание своими деньгами и связями. Но Теодор оказался совсем другим. Он был не таким, как все те аристократы, которых она знала. Он был настоящим, искренним, добрым и невероятно сильным. Он скрывает свою истинную силу, думала Анастасия, наблюдая за тем, как он уверенно держится перед толпой. Он мог бы уничтожить всех своих врагов одним щелчком пальцев. Но он этого не делает. Он выбрал другой путь-путь дипломатии, переговоров, сотрудничества. Он хочет не властвовать, а помогать. Он хочет защитить Лифтенштейн. И он сделает это. Я верю в него. Она видела, как мало у него оставалось сил после нескольких дней непрерывных боев. Как он изнемогал от усталости и боли. Но несмотря на это, он нашел в себе силы выступить перед народом. Нашел в себе силы вдохновить их на борьбу и дать им надежду. Анастасия отчетливо видела, как он, стоя на сцене, незаметно сканирует окружающее пространство своим магическим зрением, как он контролирует каждое движение в толпе, каждый взгляд, каждый шорох, как он готов в любой момент отреагировать на любую угрозу. Он защищал не только себя, но и всех присутствующих на площади. Он был их мечом и щитом, их лидером. Именно поэтому скала настояла на том, чтобы она осталась в безопасном месте. На сцене было слишком опасно, и Теодор, зная об этом, не стал рисковать ее жизнью. Он заботится обо мне с нежностью, подумала Анастасия. «Он любит меня, и я, я тоже люблю его. Я готова на все ради него». Она сжала кулаки, чувствуя, как ее собственный дар начинает пробуждаться. Она тоже хотела быть рядом с ним, сражаться плечом к плечу, защищать его. Но она понимала, что сейчас не время для этого. Она должна быть сильной. Должна верить в него и ждать того момента, когда она сможет быть ему по-настоящему полезной. Внезапно толпа на площади взорвалась ликующими криками. Граф Василий Гордеев, подняв руку, призвал к тишине. Друзья, обратился он к народу. Что же, я думаю, решение принято единогласно. Сегодня мы начинаем новую первую в истории Лихтенштейна. И возглавят нас наш новый лидер Теодор Вавилонский. Анастасия с гордостью смотрела на Теодора, который, подняв руку в приветственном жесте, улыбался толпе. Он был их героем. И она, Анастасия Разумовская, была рядом с ним. И это казалось для нее самым главным. На следующее утро я проснулся с ощущением, словно меня переехал каток. Тело ломило, как будто я провел ночь не в мягкой постели, а на холодной каменной плите. Каждая мышца ныла, а голова раскалывалась от боли. Вчерашний день, с его невероятными событиями, казался мне теперь лишь бредовым сном. Но это был не сон, это была реальность реальность, в которой я, Теодор Леонский, стал временным главой княжества Лихтенштейн. Я с трудом поднялся с кровати, разминая затекшие мышцы и как я вообще докатился до такой жизни? С усмешкой подумал я, глядя на свое отражение в зеркале. Глава княжества, твою мать, да и я на такое не подписывался. В прошлом мире. Обладая всей мощью архитектора, я мог бы одним движением руки стереть слиться земли, целой армии, возвести неприступные к вёпости, создать лабиринты, из которых враги не смогли бы выбраться годами. Но здесь, в этом новом мире, я был лишь тенью самого себя. Мои силы были ограничены. И чтобы вернуть себе былое могущество, мне нужно было много работать. Очень много работать. Я вздохнул, отгоняя прочь эти мысли. Нет смысла жалеть о прошлом. «Нужно действовать здесь и сейчас!» Приняв душ и стараясь не обращать внимания на ноющую бы в мышцах, я оделся и спустился вниз, где меня уже ждал завтрак. Аромат свежесваренного кофе и яичница с беконом приятно щекотал ноздри, пробуждая аппетит. Покончив с завтраком, я перешел к делам, сказал Альфон Крюгер, я ситуация на границе. Повстрийцы отступили, но, судя по всему, будут потихоньку готовиться к новому наступлению. В самом же княжестве во всю орудовали тени. Недавнее нападение закончилось жестокими кровопролитными битвами, в ходе которых город все же удалось отстоять. Но эти неборцы понесли очень серьезные потери. Теперь у них оставалось меньше половины боеспособных бойцов. Мне все это решительно не нравилось. Нужно было действовать незамедлительно. И для этого я поехал в княжеский дворец. Конечно, я не подписывался исполнять княжеские обязанности. Но как вышло, так вышло. Делать было нечего. С другой стороны... Обладая наделенной властью и полномочиями, я мог приступить к реализации давно задуманных планов. Передо мной открывались новые возможности, пусть и обремененные множеством трудностей. Первое – восстановление гильдии тенеборцев. Если я хочу противостоять внешним врагам, мне нужно для начала искоренить внутренние угрозы. А для этого необходимо найти для гильдии тенеборцев новых бойцов, обучить их и снабдить всем необходимым. Второе – это безопасность. Граница была слабым звеном. И несмотря на отступление австрорендеров, их следующая атака могла быть куда более масштабной и организованной. Третье – внутренняя политика. Княжество трещало по швам от интриг и недоверия. Влияние местных аристократов, повстанцев, попытки и саботажа – все это нужно было держать под контролем. Иначе меня могли свалить изнутри раньше, чем наступят враги извне. Мое прибытие во дворец вызвало ожидаемую суету. Меня провели в зал совещаний, где уже собралось множество аристократов, военных и представителей городской власти. Господа! Начал я, окидывая всех присутствующих взглядом. Я не стану говорить о том, что произошло. Все и так все прекрасно знают. По залу пробежал шепот. Многие аристократы переглядывались между собой. Но в целом их реакция была положительной. Для начала продолжил я. Я объявляю о создании временного правительства которая будет отвечать за оборону, экономику и социальную защиту населения. И сейчас мы должны прийти к общему знаменателю и доказать, что не зря проливалась кровь простых людей. Спустя некоторое время я перешел к одной из главных тем, из-за которой, собственно, и был созван этот совет. Но самое главное – это защита от теней. Как вы знаете, мы не в силах бороться с ними в одиночку. Нам нужна общая система защиты от этих тварей, и главное, ее должны возглавлять тенебрцы. Поэтому я пригласил сегодня главгидия тенеборцев, чтобы они могли поделиться с вами своим опытом и знаниями. И тут я указал рукой на дверь. Все взгляды присутствующих тут же обратились к входу. И через несколько секунд в зал вошли братья Сорокины. Старший брат Алексей опирался на трость, но держался уверенно и с достоинством. Я представил их всем присутствующим. Я думаю, что вам следует внимательно прислушаться к тому, что они скажут. Братья Кивнув начали свой доклад. Они говорили о порталах, о теневых контролёрах и разных нюансах борьбы с тенями. Их слова вызвали в зале напряжение. Многие аристократы и чиновники с тревогой переглядывались. Но я знал, что внимательно слушают все до единого. После доклада было решено всеобщими усилиями дополнительно профинансировать деятельность гильдии тенеборцев и выделить для них новое пополнение из звездов личных гвардии и Когда собрание было окончено, я подошёл к Алексею и Андрею Саракенову. «Ну как, понравилось?» – спросил я с улыбкой, глядя на их уставшие, но довольные лица. «Спасибо, Теодор», – сказал Алексей. «Я думаю, теперь все получится. Главное, чтобы ты продолжал делать боеприпасы. Не волнуйся, я потрепал его по здоровому плечу. Никуда я от вас не денусь. Кстати, мы привезли ваших раненых бойцов, как я просил. У меня есть кое-что для них». «И что же это?» – с любопытством спросил Андрей. «Сюрприз! Улыбнулся я!» Но поверьте, вам понравится Пора уже из вас сделать настоящих борцов с тенями А не то, что было до этого